Лигов помог Пуэлю подняться. Тот ругался, на чем свет стоит. Узнав капитана, он без удивления скорее с удовольствием сказал, «И вас, капитан, удача!» Дальтон садил на берег, видел вашу шхуну. Старца на ней ходит. Пуэль скочил от боли гримасы и, потирая скулу, проворчал «Какого дьявола ваш приятель вступился за индианку? Ну и кулаки у него! Не будь вас приколол бы я его!» Лигов не слушал Пуэля. Он был удивлен его видом. «Что с вами произошло, Пуэль?» — спросил Лигов, осматривая потрёпанное платье бывшего владельца китобойных судов. Его помятое лицо свидетельствовало отнюдь о процветании Фердинанда. «Я же говорю, что меня Дальтон выбросил на берег так же, как и вас», — рассердился Пуэль. «Идемте в салон». За стаканом голландского джина легче об этом говорить. Впрочем, я проиграл целую бутылку. Мы там с приятелями поспорили, что я эту индианку заставлю плясать на столе. Он снова выругался. Лигов сказал, приходите завтра на борт компаса, буду ждать утром. Будьте здоровы. Пуэль, смотря вслед капитану, злобно прошептал, Он всегда был гордецом, этот капитан удача. Потирая нующую скулу, он поплелся в салон, но в дверях остановился. Лигов завтра утром ждет его на боте Компас. Для чего? Не такие уже они друзья, чтобы за кружкой вина вспоминать старые времена. Пуэль погладил усики и окончательно решил, что капитан Удачи неспроста пригласил его к себе. Но зачем? Круто повернувшись, испанец направился на портовую улицу. Здесь в многочисленных барах и тавернах вечно толпятся моряки со всех судов, стоящих в порту. Тут можно было без особого труда узнать все новости, все, что касалось рейсов кораблей, характеров капитанов, качества вин во всех портах мира. Пуэль обходил таверны одно за другой. В каждой ему встречались знакомые. Они кричали приветствия сквозь гуг голосов, звон стаканов, предлагали выпить, но он, быстро окинув острым взглядом прокуренные залы и убедившись, что русских моряков здесь нет, шел в следующий бар. И Пуэлю повезло. В таверне «Северное сияние» у стойки четыре матросы пили за счастливый переход через батюшку Тихого, как моряки называли Великий океан. Покачиваясь они, непрерывно чокались, расплескивая вино. В моряках Пуэль безошибочно признал русских. Потребовав бутылку рома, он поднял свой стаканчик и, обращаясь к матросам на жаргоне, состоявшем из дикой смеси языков, выпил за их прибытие в Новоархангельск. Через минуту Пуэль уже разливал ром по стаканчикам матросов, а спустя час он знал все, что хотел узнать. Ухмыляясь, Пуэль думал о Лигове. «Значит, у капитана много уса, и ему нужна шхуна, нужно все снаряжение для китоловства». Ну что же, Пуэль не упустит возможности подработать и хоть раз заставит этого гордеца, капитана Удачу, просить его Пуэля о помощи, лишь бы не помешали агенты Дальтона. Расставшись с Пуэлем, Капитан поискал взглядом Алексея. Друга не было, не было и индианки. Лигов сдержанно улыбнулся. Вот уж он не ожидал подобного-то Алексея. Встал на защиту девушки, как рыцарь, и вдруг превратился в настоящего кавалера. Лигов отправился на розыске новоархангельской конторы компании «Дальтона». Она помещалась во вновь отстроенном здании в самом центре города – Едва капитан открыл тяжелую дверь, как перед ним вырос тщедушный клерк. Выбросительно склонив голову с тщательно прилизанными редкими волосами, он выслушал Лигова и провел его в кабинет управляющего. Низкорослый человек с тяжелой челюстью боксера и хмурым взглядом подозрительно осмотрел капитана. Когда Лигов заговорил о китовом усе, он насторожился, потом откинулся на спинку кресла. Толстые губы были влажными, с опущенными углами. «Сколько у вас уса?» — хрипловатым басом спросил управляющий. Лигов назвал и заметил, что цифра произвела впечатление. Маленькие глазки загорелись алчным огоньком. «Окей!» — кивнул он. «Берем у вас весь ус по три доллара фунт». «По четыре!» — проговорил Лигов. «По три с половиной». Почему-то засмеялся управляющий, показав желтая табака зубы. Не то ему показалось забавным, что он торгуется, не то он смеялся своей покладистости. Согласен, лига старался не выдавать своего удовлетворения, что так быстро договорился. Но при условии, что вы мне продаете шхуну и китобойное снаряжение на 90% стоимости УСА. Управляющий как-то по-особенному взглянул на Лигова, и капитан понял, что сейчас он услышит что-то неприятное. Он не ошибся. Представитель компании Дальтона помолчал, не сводя взгляда с Лигова. Капитан сидел в кресле прямо. В кабинете нарастало непонятное для него напряжение. «Мы вам продаем шхуну и снаряжение. неторопливо, Но с каким-то нажимом в голосе произнес управляющий. Но при условии. Он остановился, ожидая, что Лигов задаст вопрос. Но капитан молчал. При условии, что вы заключаете с нами договор, ну скажем, на 25 лет, о том, что ворвание УЗ будете продавать только нам. Мы же обеспечим вас всем. И другого условия быть не может. — трудом сдерживать свое негодование, — спросил Лигов. — О, конечно, нет, — воскликнул управляющий, и, открыв ящик стола, достал оттуда плитку табаку. Откусив большой кусок, он принялся оживать. У Лигова внутри все дрожало от негодования. Он поднялся и услышал вопрос. — Где вы охотитесь? — «В море!» — отрезал Лигов, и управляющий залился смехом, брызгая желтая табака слюной. Коротко кивнув, Лигов направился к двери. У порога до него донеслись слова. «Вы сможете продать уст только компании Дальтона. Жду вас завтра». Лигов шел, задумавшись. Вот уже который раз ему приходится не только слышать имя Дальтона, но и чувствовать его присутствие, его руку. Дальтон появлялся всегда там, где Лигову нужно было пройти, и преграждал ему дорогу. Лигов вернулся на бот. Здесь его поджидал Алексей. Он нетерпеливо ходил по палубе. Увидев капитана, Сиверов бросился к нему. Лицо Алексея было оживленным, а глаза так и лучились. Не в силах сдерживать свои чувства, он быстро проговорил, «Ты знаешь, кто она?» Лигов, занятый своими мыслями, непоймающим взглядом, посмотрел на друга. Алексей потрогал его за плечо. Она живет у русского священника. Замечательная девушка, ей-богу, такая особенная. Так, понимаешь, она... «Да о ком ты говоришь?» — оторвался от своих невеселых дум Лигов. Алексей обиделся. «А девушке, которую мы...» «А, Индианочка!» — с улыбкой вспомнил Лигов. «Ты уже узнал, где она живет. Хорошенькая, правда?» «Красивая и, видно, умная!» — серьезно, с глубоким убеждением сказал Алексей. «Я никогда не встречал такой девушки». Капитан взглянул на друга. Он впервые видел его в таком состоянии. Неужели Алексей мог увлечься девушкой с первой встречи? Северов продолжал ему что-то горячо говорить, но Лигов почти не слушал. Чтобы окончательно не обидеть друга, он согласился посетить с ним священника в воскресенье. Фердинанд Пуэль явился утром чисто выбритый и трезвый. То и другое бывало с ним редко с тех пор, как его корабли оказались у Дальтона. Маслянистые глаза испанца так и метались в густых ресницах, стараясь все рассмотреть, запомнить. Лига встретил его на палубе, и Пуэль попытался с первой минуты встать на дружескую ногу. Он воскликнул. «Помнишь, капитан Удача, как мы с тобой в Индийском океане? Поговорим о деле». Холодно оборвал его Лигов и повел в каюту. Увидев Алексея, Пуэль скорчил веселую гримасу. «Ну и оделали вы меня! Увесистые русские кулаки! Недаром в медвежьей стране живете!» Он расхохотался. Алексей промолчал. Этот испанец был ему неприятен. Напрасно с ним связался Олег, но, впрочем, он алексей в коммерции ничего не понимает. Пусть Лигов поступает, как найдет нужным и полезным для их дела. Пуэль продолжал. «Я не сержусь, так мне и надо». «А, индианочка хороша!» Испанец причмокнул и поцеловал сложенную в щепотку пальцы, но, увидев, как вспыхнуло лицо Алексея, понял, что об индианочке лучше молчать, и торопливо заговорил о деле. «Мы, капитан Удачи, с тобой старые друзья. наши суда Беликитов рядом. Теперь их у нас нет. Дальтон сцапал, черт с ним. Может, еще всплывем, а?» Лигов молчал. Пуэль взглянул вслед вышедшему из каюты Алексея и спросил, «Компаньон, друг, — коротко ответил Лигов, — у меня есть китовый ус. Уз. Узнав о его количестве, Пуэль тут же решил подставить ножку ненавистному Дальтону и перехватить ус. На этом деле можно было заработать. Французские торговцы хорошо за него платят, но с Лиговым нужно быть осторожным. Он сразу раскусит его, и дело может сорваться». К тому же у Пуэли есть верный шанс. Узнав о нуждах Лигова от пьяного матроса, он действовал наверняка. Я у тебя покупаю весь китовый ус по два доллара за фунт.